Стих десятый. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Древнейшие цивилизации нашей планеты зародились по берегам рек. По крайней мере, в отношении шумерской цивилизации это совершенно точно. Таким образом, вполне благоразумно наделить рай рекой, которая его орошала бы. Река выходила из Едема, но это не означает, что она брала начало в раю и вытекала из него. Едем — это не рай, хотя люди часто принимают одно за другое, а просто страна, которой раю было отведено место. Если мы предположим, будто рай располагался в нижнем течении Тигра и Ефрата, то следует также допустить, что под рекой подразумевается один из этих двух водных потоков. И мы вправе задать вопрос, какой же? Истоки Тигра и Ефрата находятся в восточной Турции. Эти реки текут на юго-восток, почти параллельно друг другу. В одном месте, примерно в 560 километрах от Персидского залива, они сближаются на 40 километров. Потом расходятся и снова сближаются. Во времена шумеров Ефрат и Тигр подали в Персидский залив раздельно. Их устья отстояли друг от друга примерно на 160 километров но в ту пору и Персидский залив вдавался в сушу почти на 300 километров дальше, к северо-западу, чем сейчас. Реки несли ил и грязь и постепенно образовали дельту, которая заняла верхнюю часть узкого Персидского залива. Тигр и Ефрат продолжали катить свои воды по новообразованной суше Причем тигр стал поворачивать на юг, а и на восток. В конечном итоге они встретились и слились в единую реку Шат-эль-Араб, длина которой ныне составляет 195 километров. К тому времени, когда евреи оказались в Вавилонском плену, книга Бытие обрела свой современный вид только после этого, Шатель-араб уже существовал. Вполне возможно, что библейские авторы именно Шатель-араб считали той рекой, которая вытекает из Едема, Шумера, несет свои воды по раю, а уже оттуда попадает в Персидский залив. Не исключено, что местоположением рая считалась область, лежавшая чуть ниже точки слияния тигра и Ефрата. В шумерские времена суши образованной дельты еще не существовало, но библейские авторы, вероятно, не знали этого. Фраза «и потом разделялась» звучит так, будто бы река, покинув пределы рая, разделилась на рукава. Мы считаем само собой разумеющимся, если, описывая реку, мы движемся мысленно в том направлении, в котором течет вода. Это разумная условность, но вовсе не универсальный закон. Предположим, что из удобного пункта наблюдения посреди рая, раскинувшегося в верхнем течении Шат-эль-Араба, мы смотрим вверх по течению. Перед нами река разделяется и превращается в два больших водных потока – Тигр и Ефра. Тих гласит, что река разделяется на четыре реки, а тигр и ефрат – это только две. Тем не менее, и та, и другая богаты притоками. Эти притоки могли быть реками или большими искусственными каналами, ибо, начиная с шумерских времен, на протяжении всей библейской истории, Месопотамия была исчерчена ирригационными каналами. Тих одиннадцатый. Имя одной Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. Фисон невозможно отождествить ни с одной известной ныне рекой. Нигде в Библии она больше не упоминает.